Школа располагалась в жилом доме, в котором якобы разместился радиоклуб. Нам преподавали радиодело, тайнапись, правила конспирации и другие науки, необходимые разведчику. По окончании школы нас должны были отправить в другое учебное заведение, но уже на территории Индии, и только потом засылать в СССР. Правда, до Индии я уже не добрался. Вообще, я даже благодарен англичанам за то, чему и как они меня научили. Все это очень пригодилось мне в моей последующей работе. Вот так и выяснилось, что один из наших талантливых разведчиков свое первичное специальное образование получил в английской разведшколе. Причем, очевидно, неплохое. Как рассказывал Георгий Андреевич, это была небольшая школа, всего шесть человек подрядов. Вообще, это характерно для работы английской разведки. Она предпочитает действовать незаметно, маленькими группами, соблюдая правила конспирации, рассредоточенно. Даже в Лондоне весь их центральный аппарат разбросан по всему городу. Различные отделы действуют под крышей мелких лавочек, мастерских, книжных магазинов, кафе. Спереди магазин или салон, а за стеной работает какой-нибудь отдел. Школу же эту после учебы Георгия Андреевича Было решено ликвидировать, но сделать это надо было так, чтобы не испортить отношения с англичанами. Поэтому Агаянц очень деликатно довёл до сведения английского резидента, что в Тегеране действует некая разведывательная школа. "Очевидно, это немецкая", ответил тот. "Они совсем обнаглели, действуют под самым нашим носом". Тем не менее, школу англичане быстро закрыли. Не лучше повели себя англичане, когда выловили выброшенную на парашютах в районе Керманшаха группу из шести немецких радистов. Это была первая группа, которую выбросили немцы, готовя операцию по срыву Тегеранской конференции и физической ликвидации Рузвельта, Сталина и Черчилля. Арестовав немецких радистов, английская разведка начала с их помощью радиоигру с Берлином. Тут-то их и засекли наши разведчики, установив с помощью группы Георгия Андреевича, что немцы проводят радиосеансы с Берлином под колпаком у англичан. Огаянц снова вышел на своего английского коллегу. Тот ответил, что он не в курсе. «Если вы не в курсе, мы их арестуем», — отрезал Огаянц. От этих слов англичанин побледнел. но продолжал разыгрывать свою неосведомлённость. Лишь через несколько дней он сообщил Агаянцу, что эти немцы работали якобы на английскую военную разведку, и поэтому он был не в курсе. Чтобы как-то снять напряжённость, англичанин добавил, что немцы готовят операцию, направленную против трёх лидеров антигитлеровской коалиции, и поэтому была затеяна радиоигра с Берлином. После Тигерана После Тегерана они с женой вернулись в Союз, где им дали возможность получить высшее образование. Потом второй заход, за рубеж более длительный. Причём, учитывая опыт работы в Тегеране, время на их подготовку было сведено до минимума. Если обычного нелегала у нас готовят в течение 6-7 лет, то им с женой понадобилось для подготовки всего 2 месяца. Где и в каких странах они работали? какими языками владеют, на какие высоты им удалось подняться в разведке в тех странах, где они были. Обо всем этом Георгий Андреевич не говорит. Это не рисовка, это необходимость, чувство ответственности за тех людей, с которыми работал и которые остались там. Неважно, продолжают ли они работать на нас или уже отошли от дел. По любым мелочам, по любым деталям аналитики в чужих разведках могут легко и... вычислить их Они полностью выкладывались на работе, не задумываясь о чинах и наградах. Только где-то в конце 50-х годов, во время короткого пребывания в Москве, Георгий Андреевич зашёл в кадры разведки с просьбой официально принять его в ряды чекистов. Так ты за погоны служишь, словно ножом по сердцу, провёл этим вопросом кадровик. Нет, не за погоны служил, Георгий Андреевич. только в 1968 году, когда на стол тогдашнему председателю КГБ Андропову легла особо ценная, горячая информация от разведчика, вдруг вспомнили, что он даже не имеет воинского звания. На 45-м году жизни ему присвоили звание капитана. Правда, потом он быстро вырос до полковника.